Отделение реанимации и НИИ скорой помощи было наполнено многочисленными звуками. Ритмично шипели помпы аппаратов ИВЛ, негромко пыхтели кислородные концентраторы, попискивали мониторы, слышали сигналы и разговоры из комнаты медсестер, скрипели каталки, звучал приглушенный медицинскими сабо топот быстро передвигающихся ног. В одной из палат пронзительно ввизжал, генерируя высоковольтный импульс, дефибриллятор. И только в отдельной палате в конце коридора стояла мертвенная тишина. Здесь на кровати без каких-либо признаков жизни лежал человек. Но внезапно тело чуть шевельнулось, а затем сменило позу, закинув руки на подушку. Михаил Сомов открыл глаза и невидимым взглядом посмотрел в потолок, но через мгновение опустил веки. Размышлять удобнее, когда ничего не отвлекает, а поразмыслить было о чём. Предновогодний визит сотрудников ФСБ застал его в расплох. Человек в сером дорогом костюме огорошил известием, что на него главу горно-обогатительного комбината Кирвивори, мецената, благотворителя и просто хорошего человека готовятся покушения. После просмотра оперативной съемки, на которой исполнитель преступления практически под носом у охраны поместья заминировал его автомобиль, у Сомова не осталось причин не верить человеку в сером. Несколько ошарашенный неприятную новость у Сомов Кризона поинтересовался, кто и по какой причине может желать ему смерти. Человек в сером заявил, что насколько ему известно, дело может затрагивать интересы страны и иметь международный след, а также оно, скорее всего, связано с попыткой недобросовестных партнёров, как минимум, завладеть партией подсанкционного редкоземельного металла, а как максимум контрольной долей акций ГК. Детали выясняются, туманно ответил человек в сером. Но для скорейшего разрешения этого щепетильного вопроса необходимо взять не только исполнителя, но и заказчика, и вот тут-то в дело должен вступить Михаил Сомов самолично. Сомову в последниех пор поступали сигналы у страшения ото всюду. В Гибралтаре, своей заморской территории, за якобы нарушение банковского законодательства Великобритания превентивно заморозила, слава богу, не основной, но крупный счёт компании Его инсайдеры в английском правительстве предрекали самые пессимистичные для него сценарии. В России вышла заметка группы следователей Angst. Материал исторического характера повествовал о былой катастрофе на руднике в Кербевории и роли его руководства в ней, заканчиваясь обещанием выпустить вторую серию о современных подсудных нарушениях. То, что компромат позволили опубликовать в авторитетной местной газете, было для самого более чем красноречивым намёком. Миллиардер чувствовал, что свежий воздух западной демократии стал удушающе бескислородным. Родина тоже демонстрировала все признаки нематеринского к нему отношения, словно он не верный сын отчизны, а какой-то пасынок. Теперь сообщения о том, что под угрозой не только его благосостояния, репутация и свобода, но и жизнь, окончательно испортили ему настроение. Однако в ситуации, когда его обложили со всех сторон, Сомов обрел второе дыхание – Он не зря имел высокий шахматный разряд. Логическое мышление миллиардера было способно любой цукцванг обратить в позиционный. Примечание. Цукцванг. От немецкого цукцванг. Принуждение к ходу. Положение в шахматах, в котором любой ход игрока ведет к ухудшению его позиции. Иногда полезнее самому на время ухудшить ситуацию, если в дальнейшем это позволит не проиграть всю партию. способность оставаться в выигрыше при любых раскладах, навык, которому он овладел в совершенстве, особенно ярко проявлялась в моменты турбулентности. Сейчас настали именно такие дни. Ничего, он ещё пободётся. И он согласился участвовать в этой ловле на живца с условием, что ему раскроют имя заказчика. Согласился под влиянием момента, о чём потом, конечно, пожалел. По здравому размышлению он подставился, сообразил миллиардов. Театральный грим творит чудеса. пока он будто бы парковал машину за забором, там вовсю кипела работа. ФСБ организовала фальшивый взрыв, пришлось пожертвовать Лексусом на вкус Сомова, вульгарно перестаравшейся со спецэффектами. Он же, Сомов, в испачканной одежде пришлось пожертвовать свитером из веркуни и измазанной сажей и какой-то красной жижей картиной умирал в руках врачей. Только оказавшись в больнице, он понял, что тактически его переиграли, без связи, без контактов с окружающими. Фактически запертый в этой палате под надзором охраны, дежуривший в коридоре, для всех он уже был без пяти минут мертвец. Уезжая на каталке в машину скорой помощи, он слышал, как сообщили об этом близким сразу после покушения и наверняка прессе. У Сомова было достаточно времени, чтобы обдумать сложившуюся ситуацию. Глаза заболели. Отведя взгляд от закрытых белых плафонов потолочных светильников, испускавших равнодушный резкий свет, Сомов напомнил себе, что, что за ним охотятся убийцы. И собственно, поэтому он здесь. Кто и почему? Вот главный вопрос. Без пяти минут мертвец. Но абсурд же. Ему ещё жить и жить. Очевидно, что вся эта история завязана на комбинат. Не только миллиардные акции и кирпивории стояли на кону, но и то, как сложится его жизнь через эти метафизические 5 минут. Теперь во многом зависело от личности заказчика, иностранные партнёры, местные спецслужбы. Кто и почему? Мельниор попытался усмирить тревожные мысли. Всё, что сейчас нужно это каменное спокойствие, рацио и дедукция. Только тогда можно будет понять, чья это многоходовка и решить, как действовать дальше. Дерьмо. Хоть бы уже какие-нибудь новости. Сомов почувствовал, что несмотря на все попытки успокоиться, он в близок к точке кипения. И глубоко подышал несколько раз. Вдох, выдох, вдох, выдох. Вроде подействовало. «Итак, Кирвивори». Миллиардер ощутил, как затекла рука и, пошевелив пальцами, сменил позу. Ладно, в конце концов, в прошлом он не раз оказывался в сложных ситуациях, некоторые из которых были по-настоящему опасны. Чего сейчас-то разнюниваться? Он некоторое время полежал в прострации, а затем, будто прорвалась дамба, и мысли, опережая друг друга, понеслись бурной рекой. Пусть на короткой дистанции он проиграл, в работе на перспективу ему не было равных. Зачатки стратегического плана родились в голове Сомова и оформились в гладкий ровный список возможных действий. Ему было что предложить любой из сторон при любом раскладе. Когда через некоторое время дверь приоткрылась, миллиардер был готов к беседе на все 100. Не спите, обрадовался человек в сером костюме, заходя в палату. А я уж думал, придётся будить. Какой тут сон? ответил Сомов. Вам не кажется, что нет нужды занимать мною эту реанимацию? ведь тут можно спасти чью-то жизнь. Он постарался, чтобы вопрос не прозвучал с ворливо. Так мы и спасаем, добродушно заметил человек в сером. Вашу. Есть новости? Нетерпеливо осведомился миллиардер. Вы вышли на заказчика. Конечно, казалось, человек в сером даже обиделся, что собеседник допускает иное развитие событий, сомневается в его профессионализме. Кто захлебнулся сомов и единственным словом Все усилия свелись к попытке успокоить подступающую ярость. Об этом я сообщу вам чуть позже. Для начала я хотел выразить вам своё восхищение, сказал человек в сером, присаживаясь на единственную в палате табуретку. Миллиардеру пришлось остаться на кровати. 20 лет назад вы зарегистрировали управляющую компанию своего комбината в офшорной зоне. Тогда это было обусловлено экономической необходимостью, быстро произнёс Сомов, чтобы избежать возможного рыдерского захвата компании. «Времена-то, сами знаете, какие были. Нестабильные». «Очень нестабильные», — согласился человек в сером. «Для защиты активов», — продолжил миллиардер, «выхода на зарубежные фондовые рынки, льготного кредитования на развитие производства. Кроме того, это ускоряло оборот средств при экспортных сделках и оставляло большую часть прибыли в безналоговой зоне. Времена такие были», — повторил Сомов. «И они возвращаются». Теперь угроза рейдерского захвата, по сути, пиратского грабежа, исходит от наших уважаемых зарубежных партнёров, пересматривающих незабываемость права частной собственности, скоро вновь произнёс свой завы. Удивительно, но факт. Хорошо, что вы делаете шаги, дабы избежать рисков потери бизнеса. А то ведь как оно бывает, выкупят долю в акции у бывшей жены, например, а потом советом директоров уволят главу, где сказать: "Не тянешь компанию" или что ещё проще, у безотешной вдовы предположил человек в сером. Сомов с беспокойством воззрился на собеседника. Откуда? Ряд принятых им управленческих решений реализовался в обстановке строгой секретности, которой мог позавидовать генштаб любого государства. Быстро, чётко и тайно. Или нет? Промышленный шпионаж, крот в ближнем кругу. Это было виртуозно, подтвердил опасения миллиардера человек в сером. Как вы лихо всех опередили буквально на часы? переехав из враждебной юрисдикции в относительно дружественную, пока дружественную, а ваша хитроумная комбинация с продажи собственных акций самому себе за долю компании конечным бенефициаром, который через несколько прокладок являетесь тоже вы, продолжил восхищаться мужчина. В результате Mus Holding Limited, теперь китайская компания, базирующаяся в Гонконге. Гениально. Мои поздравления. Сомов молча смотрел на собеседника. пытаясь понять, куда тот клонит. Хотя ваши личные счета остались в швейцарском банке, задумался человек в сером. Но тут вам на первый взгляд раскулачивание не грозит, эта страна нейтральная, пока нейтральная. Мы с вами видим, как наши дорогие друзья на западе, крепко обнимая, не забывают попутно ощупывать нам карманы. Но у вас, если что, биткоины припасены на жизнь хватит, простодушно рассудил он, сомов скрипнул зубами. Однако Гонконг ведь тоже оффшор. Мужчина посмотрел в глаза Сомову, и тот почувствовал, что собеседник переходит к главному. А это с недавнего времени стало так невыгодно. Ставка налога на дивиденды подскочила аж до 15% при выводе в офшор против 2% на родине. Вы только вдумайтесь, как неэкономно. Да, довольно неэкономно, кисло подтвердил миллиардер. А как лютуют нынче контролирующие органы, посетовал человек в сером. Их же тьма. Минфин, налоговая, финмониторинг. Это же как лебедь рак и щука. А когда в товарищах согласия нет, им может привидеться что угодно. Хоть уклонение от уплаты налогов, хоть финансовые махинации с выводом средств, а это лишение свободы на срок до 10 лет и штраф от 45 млн, продолжил окружаться он. Сомов склонил голову, ожидая кульминационного прямого предложения, и оно последовало. Ваш лёгкий челн скользнул из Гибралтара в Гонконг. Но не кажется ли вам, что должная безопасность гарантирована вам только в родной гавани? Здесь ждет вас уважение и признание заслуг. Не пора ли с островов возвратиться под отеческую кровлю? Здесь ждем вас мы, ее добрые хранители. Я об этом как раз думал, выдавил миллиардер. Я так и знал, воодушевился мужчина. Сразу было понятно, что вы человек серьезный, разумный, и текущий ход событий — это только миттальшпиль». где до конца игры еще далеко. Примечание. Миттельшпиль. От немецкого «Миттельшпиль» середины игры. Стадия шахматной партии, в которой развиваются основные события – атака, защита, позиционное маневрирование, комбинации и жертвы. Кроме того, возвращаясь к нашим уважаемым западным партнерам, когда я упомянул о пиратстве, это была не метафора, ведь мы с вами знаем, что вас попытались ограбить. Корабль, груженный редкоземельным металлом, Замаскировали под груз лома и попытались угнать в Норвегию. Ведь попытались же. Никому же из обменяемых людей не пришло бы в голову по доброй воле увозить за рубеж запрещенное сырье, подставляясь под статью о госизмене. «Нет, конечно», — возмутился Сомов. «Хорошо, что наши доблестные российские пограничники оказались рядом и предотвратили наглый грабеж. Ведь хорошо же?» «Очень хорошо. Я за это крайне благодарен органам». «А были бы еще более благодарны», Если бы мы взяли обеспечение охраны предприятия и контроль трафика продукции в свои руки. У нас ведь большие наработки в области безопасности, а вы бы занимались добычей, переработкой и реализацией, не отвлекаясь на второстепенные задачи. Мы бы с вами такой тандем составили. Дух захватывает от перспектив. Дверь открылась, и в палату наполовину втиснулся Секьюрике с немым вопросом в глазах. Человек в сером, тем не менее, его понял и кивнул. Охранник ещё час пропускает санитарку, толкающую перед собой столик на колёсиках. Обед. "Приветливо сообщила она, докатила стол до кровати и ушла, пообещав вернуться за посудой. Неплохо кормят, чисто в санатории", оценил человек всёром набор из овощного салата, картофельного пюре с котлетой и чая. Сомов едва посмотрел на тарелке, аппетита не было. "А ведь страна ценит всё то, что вы уже для неё сделали", внезапно улыбнулся человек всёром. И умеет быть благодарной. Вы один из столпов отечественной экономики. Ведь вы же формируете госрезервы. Да-да, не спорьте, замахал он на миллиардера, который и не собирался спорить, за счет экспортной выручки. Создаете рабочие места, модернизируете подконтрольное вам производство. Мы же понимаем, что инфраструктура, оборудование добычи и переработки руды – это все изнашивается и требует замены и инвестиций. Колоссальных инвестиций. вставил сомов, глядя на собеседника в упор. Да, ваше вложение в отечественную металлургическую отрасль и в её социальную инфраструктуру бесспорно. России повезло, что у неё такие ответственные национальные элиты, а не какие-нибудь компрадоры, дёрнул губы человек в усром. И это разумно со стороны страны поощрять тех, кто строит и созидает ей на благо, а не соревнуется с себе подобными, у кого длиннее яхта. Мужчина поднялся со табуретки и подошёл к окну. В усыпанном снегом дворе колодцы, дворник расчищал дорожку. Ох, что же это я? Вдруг развернулся и захлопал руками по карманам человек в сером. "Я же вам как выздоравливающему", вновь усмехнулся он. "Принёс гостинец к чаю". Он выудил из кармана пиджака маленькую коробочку конфет с надписью "Родные просторы" и потряс её в воздухе. Конфетки загремели внутри в своих пластиковых капсулах. Шоколадное ручной работы положил он сладости на передвижной столик. Ну что же, мне пора идти, служба. Когда меня выпустят? Поинтересовался Сомов, поднимаясь с кровати и плотнее запаххивая полы больничного халата, надетого на казённую уже пижаму. Ну что вы, вас никто не ограничивает в передвижении, обиделся человек в сером. Просто нужно ещё немного повременить, пару часов, может, чуть больше, пока уладятся все формальности. Он почти дошёл до двери, когда его остановил миллиардер, подойдя сзади, сомов напомнил: "Я всё же хочу знать имя заказчика". "Да, заказчик", развернулся человек в сером. "Я надеюсь, вы как человек сдержанный и здравомыслящий не станете мстить. Наказывать за преступления прерогатива пенитенциарной системы после соответствующего приговора суда. Мы ведь живём в правовом государстве. Лучшая месть забвение. Оно похоронит врага в прохе его ничтожества". просидел Сомов, цитируя кого-то из великих. Человек в сером достал смартфон и войдя в галерею, начал искать нужное фото. Сомов терпеливо ждал. Наконец, мужчина нашёл изображение и развернул экран к миллиардеру. После ухода визитёра Михаил Сомов долго стоял у окна и смотрел, как во дворе засыпает снегом расчищенную дорожку. Когда он вернулся в глубь комнаты, на улице уже стемнело, а на дорожке образовались небольшие сугробы. В раздражении отодвинув столик со стывшим нетронутым обедом, миллиардер упал на кровать, уставился в потолок, и с его губ слетело: "Сука!"